клады Боровицкого холма и Кремля. Ворон сделал облет вокруг юного детектива. «А что ты знаешь про место, где мы сейчас с тобой находимся?» «Много чего. Это Московский Кремль», образовалась пауза, после которой Гордей неуверенно продолжил. «У него 20 башен. Это главное место в столице, где работает наш президент». В целом все абсолютно верно, Каркхе. Но это лишь вершина айсберга. Я расскажу тебе истории о Кремле, от которых стынет в жилах кровь. Начнем с самого названия. Знаешь ли ты, что означает слово «Кремль»? Московский Кремль — самая большая сохранившаяся и действующая средневековая крепость Европы, расположенная на Боровицком холме. Заложена в 1156 году князем Юрием Долгоруким. Во времена Дмитрия Донского были возведены стены из белого известняка, за что древняя русская столица и стала называться Белокаменной. Основной свой вид Кремль приобрел в 15-16 веках при правлении Ивана III Великого, получив характерную особенность стен в виде ласточкиного хвоста. После смутного времени 20 башен Кремля были украшены шатрами, а в советское время на пяти из них появились рубиновые звезды. Куранты на Спасской башне играют гимн России в полдень, полночь, а также в 6 часов утра и вечера. В Кремле располагается официальная резиденция президента Российской Федерации. Честно говоря, не задумывался об этом. А ведь действительно, что? Так на Руси называли крепости, окружающие центр города. Однокоренными словами являются закрома, укромные, кромка. «Вот это да! Никогда бы не догадался о таком родстве!» — почесал макушку Гордей. Задолго до того, как на Боровицком холме у слияния Москвы-реки и Неглинки появился наш Кремль-крепость, жили здесь люди. Вернее, было тут языческое капище, где волхвы, то есть колдуны, приносили жертвоприношения и молились идолам. И свои обряды они совершали именно на Боровицком холме, не случайно. Считали, что тут очень тонкая грань между мирами живых и мертвых, и до последнего очень легко достучаться. Души покойных могли беспрепятственно проникать в мир живых по зову волхвов. Более того, здесь располагалось кладбище языческих колдунов, чтобы тем было удобнее совершать переход в царство смерти. К тому же, по преданиям, духи предков часто помогали в защите своих потомков от врагов. «Армия мертвецов!» — присвистнул Гордей. «Фантазия у тебя отлично работает, мой юный друг! А мы опускаемся глубже!» В подземелья московского Кремля. И страшно и интригующе. Надеюсь, что там нас не встретят души предков и волхвов. Поежился гордей. Кхекхар, не переживай, вряд ли мы будем им интересны. Хочу поведать тебе о тайных лабиринтах и ходах под самим Кремлем. О них стали поговаривать еще со времен его глобального обновления в XV веке при Иване Третьем пригласившим для этой цели итальянских архитекторов. Рассказывали, что многие помещения резиденции московских князей и царей были друг с другом связаны тайными переходами, а в секретных комнатах кладовых хранились сокровища самодержцев. Пытались на территории Кремля скрыть свои богатства от посторонних глаз испуганные бояре. В 1844 году был найден древнейший клад XII века, украшение богатой москвички, которая припрятала их во время нашествия врагов на Москву. С тех пор не угасает интерес к сокровищам Кремля. Действительно, в прошлом веке следы подземных ходов не раз находили ученые-археологи, проводившие точечные раскопки на территории древней крепости. Некоторые даже предположили, что существует целая подземная сеть с потайными палатами. На случай нападения врагов, типа средневекового бункера, Ворон усмехнулся. На этот счет нет единого мнения, а точного ответа за давностью веков никто уже дать не сможет. Но вот что нельзя отрицать, так это клады. Так в 1976 году были обнаружены стремена, куски доспехов из кольчуги, а также два богато украшенных с изящной чеканкой шлема-шишака, которые оказались древнейшими находками такого рода во всей Европе», с гордостью произнес Прохор. «Вау!» — выдохнул в восхищении Гордей. «А в 1988 году археологи и вовсе нашли сокровища. Ларец, в котором находилось около двух сотен разных ювелирных украшений и драгоценных предметов XIII века. Его спрятали во время нашествия монгольского хана Батыя на Москву. Но главным ненайденным сокровищем Кремля, по мнению некоторых знатоков, является либерия царя Ивана IV Грозного. Либерия? Так в старину называли библиотеку, от латинского слова «либер» — «книга». София Палеолог, византийская принцесса, став супругой Ивана Третьего Великого, в качестве приданного привезла в Москву свое главное богатство — большую коллекцию древних рукописей, пергаментов, книг. Однако сохранить его было не так легко. Тогда Кремль еще не был полностью каменным, и в деревянных постройках часто возникали пожары поэтому по приказу Софии под Кремлевским храмом Рождества Богородицы было создано отдельное хранилище для драгоценных книг. Иван IV Грозный был большим любителем чтения и расширил коллекцию своей бабушки. Вот только после его смерти начался жуткий для Руси период смуты, и где теперь Либерия никто не знает. Очень хочется надеяться, что ее рано или поздно отыщут, — произнес Гордей.